Когда разумный правитель не должен держать слово? Ну давайте попробуем ответить на этот вопрос. Когда разумный правитель не должен держать слово? Разумный правитель не должен держать слово в двух случаях: если это вредит его интересам. но его не как человека, а как правителя. Вот это надо все время эту разницу держать в уме, потому что иногда это вредит стране, иногда он должность потеряет, но это вредит ему именно как г о с у д а р ю е с л и это вредит его интересам, держание слова. И второе, если отпали причины побуждать его дать обещание, это второй случай. Отпали причины побуждавшие его дать обещание. Разберем это. Значит, что? Если бредит интересом, он не держит слова. Если бредит интересом, какой вывод из этого следует? Когда мы от правителя просим слова, о б е щ а н и е какого-то, а такое, что если мы вымогаем, исправ... хотим, чтобы он дал слово, которое бредит его интересом, он его не сдержит. Он его не сдержит. Человеку можно просить, дай слово, что ты сделаешь, когда мы обращаемся к человеку. И он, принципе, обычный, порядочный человек, он сдержит, даже если это вредит его интересам. Но если человек дает слово как должностное лицо, исходя из своей роли правителя, это гиблое дело, чтобы он давал слово, он его не сдержит. Не сдержит. Поэтому разговаривая с человеком, очень важно понимать, ты говоришь с человеком как с должностью или как человеком. Это есть персонификация ситуации или персонификация конфликта. Персонификация позволяет перейти в о б щ е н и и к человеку от должности, от роли. Мы можем покупать у продавца как у продавца, а можем покупать как у Марии Петровны. покупать, который работает продавцом. И это два разных продавца, два разных продавца. Если продаешь как продавец. она может грузить нам помидоры или там яблоки и там будет плохой среди нагруженного и все будет нормально но если это Мария Петровна как личность нам погрузила мы придем скажем что же вы мне положили такой помидор меня там вашу дочку там это с а м о е обуча а м н е такой помидор положили и, и, имея и в виду эту схему она не положит нам этот плохой помидор потому что она воспринимает не как п о к у п а т е л я как р о л ь а как конкретного человека вот умение различать человека человека, когда он человек, и когда он играет роль, это не только государь, это любой человек, либо играет роль, либо персонально поступает, как как как личность. Это разные вещи, разные поступки, разное держание слова. Если мы с кого-то берем слово, вот это надо продраться через эту броню, г р о л е й и получить слово от человека, а не от роли. А когда мы даем слово, Когда мы даем слово, играя роль социальную, которую мы играем данный момент, то мы не должны давать слово, когда лично я вам обещаю как личность. Я обещаю как роль, как человек роли. Тогда да, изменились там обстоятельства, что-то изменилось, но когда я как лично отвечаю, совсем другое. Вот это вот э, двойственность свойствна е н не только г о с у д а р я м она свойствна. всем людям, только одни умеют различать, какой ты, ты как человек-человеком с человеком говоришь, или как роль играешь, а другие не умеют. Те, которые больше умеют, они сейчас говорят: слушай, я тебя как человека прошу, как человека прошу. О, бывает человек, а как человека д р у г о е дел. Нет вопроса, да? Вот. Или как как я однажды э, ко мне обратились со сложной просьбой. хороший партнер со сложной неуютной для меня просьбой, э -э -э как кроли, как кроли обратились. На что я ему ответил? Так вы меня просите? Он вот так бы надо, вот у меня такая ситуация, вот не могли бы вы так далее, так далее. И я произнес простую фразу: Вы меня просите или вы раздумываете, когда-то говорить попросить меня или не попросить? Или вы меня не просите, а просто и н ф о р м и р у е т е ситуацию. Он говорит, ну вот скорее второе, раздумываю, попросить или не попросить. На самом деле вроде по форме просит, но когда я говорю, вы раздумываете, это значит, вы в какой роли это выступаете. Он не рискнул сказать прошу. Если бы он сказал прошу, я бы и сделал бы. Вопрос из зала. А почему он не мог сказать прошу? Aí... Тогда я тоже могу попросить. Когда пароли мы просим, мы ничего никому не дарим, а когда персонально, это задолжность, это уже п р е д п р и н и м а т е л и ч е ё т к о же чувствует, где там должен, когда не должен чего-то, да? Вот. Это также как с благодарностью. Одно дело, ведь если мы возьмем благодарность, благодарность она отличается от, от, как сказать, от ответного шага, который исчерпывает вопрос. Есть благодарность, которая так человек нам что-то сделал, мы коньяк поставили в расчёте. Человек что-то нам сделал, коньяк не поставишь, ничем не закроешь, а всю жизнь чувствуешь благодарность. Это разные раз, разные варианты. Можно отыграть обратно, а можно не отыграть. Вот это э, очень тонкие грани, но которые влияют на то. Какой имидж у человека, какой на самом деле на отношение человечки очень влияет, рассчитался не рассчитался, персонально или в роли ты с ним по о б щ а л с я это очень р а з н ы е в е щ и Так вот, значит, правитель не должен держать слово, если это вредит его интересам, просто и ясно. Но интересам как п р а в и т е л я Первая ситуация. Второй вариант, когда отпали причины, п о б у ж д и в ш и е его дать обещание. А что значит отпали причины? Значит, были причины. Значит, он был вынужден дать обещание. Он был вынужден дать обещание. Это как у вас вот так пистолет представили к виску. Обещаешь? Обещаю. Пистолет убрали. Я обязан выполнять это обещание или нет? Но ну, извините, это было дано показания, дал человек, а там ему угрожали. Все, еще президент с говорит, вы м о г у вы м у г ну то я там показания, вы могут, а меня, м н там угрожали, а меня там пытали, что ты еще? Все не работает, да? Вот также и государь. Отпали причины, были причины, был момент слабости какой-то что-то еще. Он вынужден был пообещать, отпали причины, все. У к а с т р у ч а отпали причины выполнять обещания? От Пали, значит нет и нет и выполнения. Да? Вот. Дошли так. Соответственно, когда мы сами берем слово человека, просим обещания, мы должны взвесить, а это его интересом соответствует вообще объективным или нет? Не соответствует, значит н е ч е г о надеяться особо. А, второе, причина заставляет какие-то его дать обещания, это с ч а с Они отпадут к моменту выполнения или они сохранятся? Мы должны себе представить. Вот есть сроки выполнения о б е щ а н и й есть сроки, и они отпадут за это время или не отпадут. Причины д а в ш и е обещание. Например, скажем, приведу простой пример. Продажа земли. Продажа земли. Пример. Итак, знакомый обещал продать землю по данной цене, которая ну соответствует рыночной ситуации. Так даем небольшой залог за это. Но сейчас нет детальной планировки участка, нельзя продать земли. Но вот как только появится, то по цене, по которой мы договорились и дали какие-то деньги в залог, он продаст. Он дал обещание продать документов нету, о по этой о б е щ он дал обещание. Но причины отпали, какие? Рыночная цена земли повысилась, пока детальная планировка шла, повысилась. И теперь ему не хочется продавать землю. Потому что были условия продажи по этой земле подспудные, потому что она соответствовала рыночной. Сетке. Сейчас она не соответствует рыночной цене, а обещание осталось. Значит, он желает теперь отполстеть от своего обещания, потому что ему жалко. Другому продает, готов вернуть залог, потому что рыночная цена изменилась, готов вернуть. Хочется отполстить, хочется. И вот с такой ситуацией мы столкнулись. Ну, чтобы он не отползал, там дали ему возможность. Ладно, снимаем о б е щ а н и е а то зачем себя, зачем, так сказать, вот человек переживает процедуру такую, денег жалко, поэтому отползает, себя не уважает за это, тебя не любит, что из-за тебя пришел. Ну, ладно, снимаем о б е щ а н и е все. Но мы видим процесс, иногда бывает разовый процесс, когда убираются причины, дать брать. То есть давать з а в е щ а обещания, дать обещать. А бывает сам процесс медленен, к а к а к изменение цены, оно идет, идет, идет. Никто не знал, когда будет детальная планировка. Но постепенно меняется, меняется ситуация. Вначале была готовность по этой цене, потом она слабела, слабела, потом появилась жалость по этой цене продавать, потом появилась вообще что за глупость по этой цене продавать, когда цена на рынке и так далее, и так далее. Вот. Как многие люди считают, многие люди считают, н а Макиавелли так с ч и т а ю т я тоже не считаю, что как бы э, любая порядочность имеет какую-то цену, да? На самом деле это не так. Бывает порядочность, к о т о р а й цены не имеет, и человек готов идти на костер, готов собой жертвовать, и все равно слово держит и порядочность проявляет. Вот. Но масса механизмов бывает таких, когда порядочность, держание слова измеряется суммой, измеряется временем и так далее, изменяется временем. условия давания обещания оно вот меняются надо надо тоже этот механизм иметь в виду